Глава 61. Карина. Он ушел, оставив меня сидеть на полу. Я услышала, как щелкнул замок и с трудом забралась на постель. Легла на спину, вытянувшись во весь рост, уставилась в потолок. Разноцветные дырочки на нем расплывались перед глазами из-за застывших слез. Все тело казалось тяжелым и каким-то чужим, ватным. Такого со мной еще не было. Он сказал, что Киана больше нет. В груди что-то сжалось, отзываясь острой болью в самое сердце. «Что со мной происходит?» Вспомнились ярко-синие глаза Киана, его взгляд, наполненный вниманием и заботой, его смешная привычка постоянно касаться меня, обнять, прижать к себе, провести рукой по моим волосам, чмокнуть в макушку. Его полный страсти голос, шепчущий мне на ухо, «Ты моя! Неужели ничего этого больше нет и не будет?» Я всхлипнула, чувствуя, как по коже пробежали мурашки. Понимание обрушилось на меня силой снежной лавины. Мне пришлось признаться себе. Я не так равнодушна Киану, как хотела бы быть. Мне его не хватает. Если бы я только могла все вернуть, я бы не стала отталкивать его, не стала бы разыгрывать из себя независимую стерву. Я бы дала шанс нам обоим. Я бы научила его любить меня и сама не бежала бы от этого чувства. «Ну что теперь говорить?» «Что имеем, не ценим, потеряем, плачем?» «Теперь у меня есть только два варианта. Либо плакать, жалеть себя и упущенные возможности, либо вытереть сопли и заставить убийцу Киана предстать перед законом. К черту сопли!» «Кажется, кто-то когда-то написал о славянских женщинах. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Пора начинает соответствовать». Вытерла подулом слезы и села. Растерла щеки, помотала головой, несколько раз силой зажмурила и открыла глаза, возвращая себе ясность мысли. Так, кажется, мир перестал качаться и расплываться. Значит, пора набросать план дальнейших действий. Пункт первый. Нужно узнать, сколько человек на этом корабле и куда он направляется. Пункт второй, и не менее важный. Нужно выбраться из этой каюты. Силой мне с этим психом не справиться, значит, будем брать хитростью и умом. Отправляем язык в попу, делаем постное лицо и невинный взгляд. Пусть думает, что я сдалась. К тому же, разве это не единственная женская реакция? Потеряв одного защитника, сразу искать другого, тем более в стрессовой ситуации. Пункт третий. Нужно найти способ подать сигнал бедствия. Киан рассказывал, что такой сигнал подается автоматически на частоте галактического патруля. Нужно только пробраться в рубку и нажать одну желтенькую кнопочку с такой загогулиной в виде буквы «Л» в треугольнике. Когда сигнал будет услышан, ближайшие патрульные крейсера отправятся на помощь. Даже если этот псих заявит, что тревога ложная, по уставу они должны будут осмотреть корабль и убедиться, что все нормально. Ну а если терпящий бедствие откажется выходить на связь, это автоматически перенесет его действие в разряд хулиганства в особо крупном размере». Сигнал бедствия запрещено подавать без уважительных причин. Это все равно, что позвонить на пульт координационного комитета и заявить, что в генераторе заложена бомба. В муравейнике за такое можно было схлопотать пожизненные исправительные работы с конфискацией имущества и лишением гражданских прав. А по законам Мериадора, шутника отправят под домашний арест и на длительный срок лишат права покидать родную планету. Путь в космос будет ему заказан даже в виде багажа. Все это я узнала от Киана в тени долгие спокойные часы на гиташе когда мы лежали в кровати вдвоем, обнявшись как любящие супруги, утомленные любовными играми. Он рассказывал мне про свое детство в клане, про академию, учебные вылеты, боевые задания и галактический патруль. Тогда я не могла понять, зачем он говорит мне все это. Просто слушала краем уха и обдумывала план бегства. Теперь, кажется, поняла. Он хотел поделиться со мной своим прошлым. Хотел впустить меня в свою жизнь, а я так упорно отгораживалась, не желая замечать его попытки. Почему я не сказала ему, что у меня есть отец, который нуждается во мне? Почему скрыла, что хочу вернуться на Землю? Почему упорно считала, что Киан будет против? Не спросив, не узнав его мнение, не дав ему ни малейшего шанса, все равно решила за него, что он скажет и что сделает. Если бы я только знала, чем все это обернется». Под потолком зашипел невидимый динамик. Обзорный экран подернулся рябью, и в следующий момент на нем возникло лицо в маске, и ненавистный голос наполнил мою тюрьму. «Вижу, что ты уже пришла в себя». «Отлично. Как раз время обеда. Если будешь вести себя хорошо, я позволю тебе разделить со мной трапезу. Как насчет лесварских деликатесов?» Усилием воли я растянула губы в улыбке и приняла вид блаженной идиотки. «Я все поняла». Голосок получился дрожащий, заискивающий как раз в меру. «Обещаю слушаться». «Посмотрим». Он хмыкнул. «Поверь, ты ничего не потеряла, лишившись своего Элэйна. Я с удовольствием его заменю». Скрипнула зубами. «Черт, надеюсь, он не услышал». «Кстати, мы так и не познакомились». Продолжал он. «Можешь называть меня Оэйн Дилон или мой Оэйн. Но это уже потом, когда будешь просить меня о ласке». Не удержалась. Брови изумленно взлетели вверх. Глаза вытаращились на экран. «Уэйн — это господин. А мой Уэйн — это мой господин?» Так к местной знать обращаются рабы и прислуга. «Ничего себе самомнение!» «И о какой ласке речь идет!» Мышцы на щеках свело от того, с каким прилежанием я растягиваю улыбку кушам ушам. «Твое имя я знаю. Можешь не говорить!» Ухмыльнулся он, продолжая разглядывать меня так, Будто я была экзотическим блюдом на его тарелке. Как ты уже догадалась, мы с твоим покойным Эллаэйном близнецы. Видишь брачную татуировку у меня на руке? Он с довольным видом закатал рукав, обнажая запястье, и поднял руку так, чтобы я могла в подробностях рассмотреть золотистый узор, зная, что она означает. Я насторожилась. А и в самом деле что? Откуда она у него? У семарца Фелисварра есть традиция. После смерти Лаэйна вдова или вдовец в случае Лисвара остается под защитой клана, и глава рода имеет право выбрать претендента на освободившееся место. Обычно это ближайшие родственники покойного, не связанные ни с кем ритуалом слияния. «Ты, как вдова моего брата, попадаешь под этот закон. Я его ближайший родственник, так что и сейчас по всем статьям ты принадлежишь мне». «Кхары не Лисвара и не Симарцы?» Заметила полушепотом, пряча ярость в глазах. «Это не имеет значения». Он хохотнул. «Хары многое у них переняли, а мне так вообще без разницы, по каким законам жить. Я выбираю те, что удобнее для меня здесь и сейчас». «Что меня ждет?» «Ну...» Он задумался, потирая подбородок. «Если будешь послушной девочкой и не станешь доставлять мне хлопоты, я выделю тебе огромную комнату в моем дворце» и буду навещать только в хорошем настроении. Если же решишь и дальше сопротивляться, мне придется научить тебя послушанию. С моими методами ты уже знакома. О да, никогда не забуду твои пощечины. И ты мне еще ответишь за них. из -за океана. Обещаю, что буду слушаться. Проговорила четко, выделяя каждое слово. Я все поняла и не доставлю хлопот. Вот и умница. Фух, кажется, он поверил. «Приведи себя в порядок». Дилан нажал какую-то кнопку у себя за экраном, и справа от меня стена разъехалась на две половинки, одна из которых втопилась в потолок, вторая — в пол. Через полторна приду за тобой. Советую помнить о своем обещании и не делать глупостей. За стеной оказалось еще одно помещение. До отвала, заполненное разноцветным тряпьем, что кучами валялось прямо на полу. Точнее, на ковре, покрывающем пол. За прозрачной перегородкой виднелся сенсорный душ и анатомической формы утилизатор, усовершенствованный аналог нашего унитаза. Вместо одной из стен – гигантское зеркало. А в нем отражались кровать, темный экран позади нее и я. В рваной одежде, с опухшим покрасневшим лицом и растрепанными волосами. Кажется, у меня есть шанс выполнить пункт 1 из моего плана.